в ржи сидели двое бойцов и, сладко причмокивая, торопливо ели что-то из котелков. Перед ними стояло ведро, полное пшенной каши и две сумки с короваями хлеба. Завидев нас, они быстро вывалили из котелков недоеденную кашу в ведро и встали, взялись за палку, на которой висело ведро. Чертыханов, задержав их, Заговорил вкратчиво, хотя в этой ласковой вкратчивости улавливались гневные нотки. «Вы, может, бар-ресторан тут откроете? Распивочную?» Голос его сорвался. «Там люди мечтают проглотить что-либо перед боем. Ждут не дождутся. Богу молятся, чтобы вас не пришибло по дороге. А вы привал устроили?» «Знаете, сукины дети, что за это бывает?» Для подкрепления вескости своих слов он поглядел на меня, потом скомандовал «Марш в роту! Бегом!» Бойцы потрусили тропой. Ведро раскачивалось на палке, мешая бежать. «Кто сейчас командует ротой?» спросил я Чертыханова. «Со вчерашнего вечера младший лейтенант Клоков. От телефона не отходит, глаз с того лиска не спускает, боится проглядеть немца. Чертыханов, осуждающий, мотнул тяжелой головой, вздохнул. С первого дня военных действий вы, товарищ лейтенант, седьмой будете. Самого первого командира, капитана Лещева, убило на ранней Зойке 22-го числа. Он даже до роты не добежал. Второй продержался два дня, тоже убило. Потом они пошли мелькать один за другим. Один Веригин был больно храбр, не жалел себя, чуть что выскакивает за родину, за мной и вперед. Ну и убило его или ранило, точно не знаю, только упал он и не встал, остался на их стороне. Его место занял старший лейтенант Буренкин и тоже не уберегся. Угодил под мину. Сколько времени уцелеете вы, не знаю. Чертыханов, шагнув в сторону, пошел в ногу со мной, задевая большими и тяжелыми, как гири, ботинками за стебля ржи. На крепких зубах хрустела морковь. От красноватого ежа осталось лишь несколько иголок. — Не суйтесь вы, товарищ лейтенант, не горячитесь, — сказал он подружески, задушевно и просительно. — Самое главное — не сковырнуться раньше времени. Не век же он, фашист, будет так переть. Остановится. Некоторые говорят, остановится, когда всю землю заберет, — возразил я. Он улыбнулся снисходительно. — скажете тоже всю землю подавиться от всей этой земли. Утренняя безмятежная тишина угнетала меня. В ней таилась какая-то беда, которую невозможно было отгадать и тем более предотвратить. По горизонту точно проплывали невидимые медлительные корабли под белыми вздутыми ветром парусами облаков. Белизна их ломила глаза — подчеркивало ощущение тревоги. От далеких, ухающих взрывов облачные паруса, казалось, вздрагивали, как от порывов в бури «Почему немцы молчат?» — спросил я Чертыханова. «По-моему, и справа, и слева идет бой». «Черт их знает, почему они молчат», — спокойно сказал Ефрейтор и, оторвав последнюю морковь, бросил зеленый пучок ботвы в рожь. На поле боя они полновластные хозяева. Когда им захочется, тогда и заводят бой, как по нотам. То вдруг замолчат, то вдруг ринутся. Мы приноравливаемся к ним, воли-то их пока. Может быть, они обходят нас? И такое бывало, — охотно согласился чертыханов Недаром же штаб полка снялся. «Они, товарищ лейтенант, немцы-то, сперва танки пускают», — заговорил он доверительно, опять подлаживаясь под мой шаг. «Вы не страшитесь, их надо пропускать. Катитесь, грудью их не опрокинешь. С ними расправиться, если смогут артиллеристы и танкисты. На нашу долю, пехота, вот тут не теряйся, тут только держись». «И почаще прижимайтесь к земле. Надежно!» Я удивился. Ефрейтор повторил совет подполковника Верстова. Мы прошли еще немного мелким кустарником, свернули влево в траншейку со свежей, сделанной за ночь глинистой насыпью. Траншейка, изогнувшись, подвела к яме в рост человека, небрежно наспех закиданной ветками — Это был командный пункт командира роты. Навстречу мне обрадованно кинулся человек, небритый, с мокрыми, прилипшими к лысеющему лбу прядями волос, с телефонной трубкой, крепко зажатой в кулаке. Аппарат как бы держал его на привязи. Провод был короток, и младший лейтенант Клоков до меня не дошел, протянул руку издалека. — А я жду, жду вас! — Думал, случилось что. «Здравствуйте, товарищ лейтенант!» Порывисто сжав мне ладонь, он также обрадованно крикнул в трубку. «Прибыл, товарищ капитан! Все в порядке! Есть!» Послушав немного, опять повторил «Есть!» И кинул телефонную трубку. Клоков еще раз стиснул мне руку, как бы с благодарностью за мое появление. Заторопился все объяснить, Точно боялся, что я раздумаю принимать у него роту. Связь с батальоном пока хорошая. Враг не подает никаких признаков жизни. Рота к бою готова. на лицо 42 человека. Командный состав — три человека, вы четвертый. Наша рота занимает правый фланг обороны. Держим связь со вторым батальоном. Кроме винтовок и автоматов, В наличии два станковых пулемета и один ручной. Есть немного противотанковых и ручных гранат и бутылки с горючей жидкостью. Патроны подвезли. — Не густо, — обронил я негромко. — На одну вражескую атаку вполне достаточно, — заверил младший лейтенант. — Ну, на две с натяжкой. Третью и последующую придется отражать штыковым ударом. В углу ямы за телефонным аппаратом сидел человек, как бы придавленный к земле грузной стальной каской. Над ним трепетало текучее душистое облачко дыма. оружие это еще только куется в уральских кузницах», — сказал он негромким учительским голосом. «Когда-то оно дойдет до нас. Но жизнь, вернее, враг, поставил нас в такие обстоятельства, и нужно искать выход». Младший лейтенант встрепенулся, мотнул головой с влажным от возбуждения лысеющим лбом и приклеенными к нему мокрыми прядями волос. Я улыбнулся. Суетливые движения делают рослых людей немного смешными. «Познакомьтесь, политрук Щукин», — сказал Клоков. Политрук неторопливо поднялся, взмахнул рукой, разгоняя дым. «Здравствуйте!» Он долго не выпускал мою руку из своей, изучающе разглядывал меня своими спокойными синими глазами. На широких углами скулах проступала редкая рыжеватая щетина. «Трудно перед врагом стоять, а надо. Привыкай скорее, лейтенант. Будем вместе горе мыкать». Выпустив мою руку, он снял каску, Вынул из нагрудного кармашка расческу с обломанными зубьями, расчесал на пробор желтовато-белые жесткие и прямые волосы. Без каски он выглядел выше и стройнее. От него веяло спокойствием и уверенностью. Его спокойствие, веское и угрюмое, передалось и мне. «Тебе...» — Не терпится, небось, скорее познакомиться с обороной, — спросил Щукин, пряча тонкую дружескую усмешку. — Прокофий, проведи командира роты, покажи наше укрепление. — Спешите, пока фашисты замешкались что-то. — С великим удовольствием! — громко откликнулся ефрейтор Чертыханов, кинув за ухо ладонь.